Стол регистрации разделял ее на две уютно обставленные половины, места ожидания для посетителей. За столом сидела доброжелательная, спокойная женщина лет 50 с короткими седыми волосами, в синем кардигане, с ниткой крошечных жемчужин на шее. Она улыбнулась, кэт. «Добрый день!» Вся мебель, красное дерево с зеленой велюровой обивкой, была точной копией мебели викторианской эпохи. На полу толстый золотой ковер, на стенах золотые с цветочным орнаментом обои, несколько резных канделябров с розовыми абажурами и такие же бра на стене. «Не хватает только камина», — подумала Кэт. «У меня есть две пожилые тетки, которые живут вместе», — сказала она. «Одна из них сейчас находится в хосписе и, вероятно, в ближайшие дни умрет. Ее сестра попросила меня зайти к вам». «Есть некоторые вещи, которые ее беспокоят. Вот я и подумала, что смогу немного успокоить ее». «Конечно!» Женщина еще раз улыбнулась Кэт полной симпатии улыбкой, которая была не совсем фальшивой. «Ей уже приходилось сталкиваться с вашей фирмой, и она очень высокого мнения о ваших услугах. Но ее слишком расстроила статья в газете о женщине, которую похоронили заживо». «А ведь вы были распорядителями похорон?» Женщина побледнела. «Да, да. Думаю, вам лучше поговорить с мистером Моррисом Долби. Я сейчас за ним схожу». Она вышла через дверь в конце комнаты. Кат очень хотелось выпить чашку кофе. После завтрака у нее не было во рту ни капли горячего. Она глядела в стулья. Милые, как розовые занавески в морге как оборочки, обрамляющие гроб Салли Дональдсон. На стене в рамочке висел сертификат Британского института бальзамирования. Регистратор шевернулась. За ней следовал маленький человечек, окруженный аурой из двух взаимоисключающих элементов спокойного достоинства и напыщенной самоуверенности. На нем был черный, как уголь, костюм, накрахмаренная белая рубашка и черный, по-старомодному, широкий галстук. Редеющие с волосы зачесаны назад и сильно набриолинины. Кожа на лице бледная, с темными прожилками, а щеки, как защечные мешки какого-то мелкого грызуна. В глазах настороженность, в голосе поразительная елейность. — Я Марис Долби, мадам. Чем могу служить? Кэт с облегчением вздохнула. На кладбище был другой человек и повторила все, что наплела приемщица. Гробовщик указал ей жестом на кресло, уселся напротив и положил маленькие ручки на полированную поверхность столика. — Это всегда так грустно терять тетю. — Да, — согласилась Кэт. — Они очень непростой народ, эти тетки. — Да, конечно, — снова согласилась Кэт. Мне жаль, что ее сестра так расстроилась из-за этой статейки. Конечно, ее можно понять. Пусть болтовня и только. Боюсь, она расстроила многих. Какой-то ловкий журналист старается набрать очки. Местным газетам следует быть более ответственными. Кэт почувствовала, что краснеет, и на какое-то мгновение подумала, уж не намекает ли он на нее». Она попыталась вспомнить, не было ли его на эксгумации. Может, он видел ее там? «Значит, в этой истории все неправда?» — спросила она. «Вот именно, мадам! Там нет ни капли правды. Вашей бедной тете не о чем беспокоиться. Это будут похороны или кремация?» Не знаю, что ответить, как покраснело еще сильнее. «Похороны». «Общественное кладбище, или у нее есть место на церковном, или семейный склеп?» Кэт была в замешательстве. «Общественное кладбище?» Мистер Долби как-то странно посмотрел на нее, и ее неловкость от этого еще более усилилась. «Если леди беспокоится, что ее сестра перевернется в гробу, мы можем предложить две услуги на выбор». Можем вскрыть умершую вену там, где это будет незаметно, или можем ее забальзамировать. Вам знакома процедура бальзамирования? Нет. Она очень проста. Мы заменяем всю кровь в венах жидким консервантом. Он имеет окраску, которая придает покойнику совершенно естественный вид и, конечно, полностью исключает возможность быть похороненным живьем.